Девочка направилась к главному большому залу, основному месту сборища филателистов. Они тут стояли небольшими кучками и парами, толпились у столов, разглядывая клясеры, громко переговаривались. Как хотелось Яночке полюбоваться на чудесные марки, выставленные на всеобщее обозрение. Но она сюда пришла не для того. Дело прежде всего. Протискиваясь сквозь толпу, Пробираясь между столиками, девочка разыскивала брата. Павлика нигде не было видно. Может, он по второй лестнице спустился на нижний этаж? Но уж, наверное, догадается, не найдя ее на прежнем месте рядом с Хабром, подождать там немного. Подумав, девочка решила поискать брата на верхнем этаже. А Павлик и в самом деле, прочесав весь второй этаж и не найдя ни одного из интересующих их людей, спустился по второй лестнице вниз, посмотрел там, а потом вновь поднялся по главной лестнице. Яночки на посту не оказалось. Заглянув под диван, Павлик обнаружил Хабра на месте, выпрямился и вдруг увидел очкарика. Тот только что поднялся по лестнице и стоял, рассматривая присутствующих. Одной секунды Павлику хватило на то, чтобы порадоваться, что очкарик его не видит, ибо стоит к нему спиной огорчиться из-за того, что нет под рукой парика и темных очков, и принять решение. Очкарик направился к главному залу. Павлик последовал за ним. Вернувшись, Яночка обнаружила на условленном месте одного хабра. Брата не было. При виде хозяйки хабр приподнял голову, коротко, радостно пискнул и замахал хвостом. «Павлик приходил», — догадалась Яночка. Хабр сильнее застучал хвостом о пол, всем своим видом выражая живейшую радость. «Так почему же он не подождал?» – сурово спросила Яночка. Вот на этот вопрос собака не смогла ответить. Пришлось думать самой. Бегать по трём этажам и двум лестницам друг за дружкой они могут до скончания века. Впрочем, точно так же безуспешно можно бегать и в поисках своих подозрительных объектов. С самого начала следовало избрать другую тактику. Отказавшись от конспирации, девочка заглянула под диван. «Хабр, сюда! Ищи Павлика! Павлика! И прячься!» Одним ловким гибким движением пес выскользнул из-под дивана и, ловко лавируя под ногами филотелистов, двинулся по той самой трассе, по которой проследовал Павлик несколько минут назад. Яночка поспешила за собакой. Павлик шел за очкариком. Тот не торопился, останавливался у столиков и делал вид, что рассматривает марки. Именно делал вид, на самом деле марки его не интересовали. Это Павлик определил сразу. Вот вроде бы склоняется над Кляссером, а сам смотрит не на марки, а на людей вокруг. Украдкой иногда даже назад оглядывается. Такие оглядывания представляли для мальчика наибольшую опасность. Поэтому каждый раз, когда очкарик останавливался, мальчик старался спрятаться за какого-нибудь филателиста потолще или замешаться в толпу. Уже подходя к выходу из зала, очкарик буквально столкнулся с паном Файксотом. Павлик смотрел внимательно, очень внимательно, стараясь даже не мигать, чтобы не пропустить ни малейшего жеста подозреваемых. И никакого жеста не заметил. Эти два человека разминулись, как совершенно незнакомые люди, даже не посмотрели друг на друга, просто не обратив друг на друга внимания. Павлик снова двинулся вслед за очкариком, который уже перешел в соседнюю комнату. Как вдруг что-то коснулось его ноги. Ткнувшись мокрым носом в ногу Павлика, хабр молниеносно скрылся под ближайшим креслом. Они с Яночкой легко догнали мальчика, ведь очкарик то и дело останавливался. — Наконец нашла тебя, — прошипела Яночка. — Ну и дураки же мы с тобой. Тихо. На горизонте появился очкарик. Коротко по-военному отрапортовал Павлик сестре. И они незнакомы. — Кто? — не поняла сестра. — Файксот с очкариком. — Почему так думаешь? — сам видел. Вот здесь встретились. И ноль внимания. Мальчик повернулся, чтобы показать место, где встретились оба подозреваемых. И натолкнулся на взгляд одного из них. Пан Файксот стоял посредине зала и смотрел на мальчика с выражением доброжелательного любопытства. Встретив его взгляд, Павлик автоматически, не сознавая, что делает, вежливо ему поклонился.